Глава 53. Не знаю, что там говорила Тони и бывшая содержанка, но всю обратную дорогу она молчала, глядя в окно. Возможно, женщина смогла достучаться до неё, затронуть какие-то чувствительные струны её души. Дай бог, чтобы так и было. Лорд Колман тоже молчал, но в его случае всё было понятно. Он злился на меня и даже не пытался этого скрывать. Ну и злись. Тоже мне первородное величие. Экипаж остановился возле почты, и мы с Тонией вышли из него, вежливо попрощавшись с Гериусом. Что-то буркнув в ответ, он отвернулся, не удостоив нас даже взглядом. Какой гадкий характер. «Сила небесная, она здесь! Девочка нашлась, мы спасены!» запричитала Тилли, увидев Тонию, но тут же её лицо изменилось. На нём появилось гневное выражение — после чего женщина вдруг ударила её тряпкой, которую сжимала в руке. «А это тебе за глупость! За то, что думаешь только о себе! За отца! За Жозефа!» Мне с трудом удалось оттащить повариху, отжавшуюся в тугой узел девушки. «Тилли, успокойся! Хватит! Ты ничего ей не докажешь! Если Тония захочет, то всё равно сделает по-своему!» «Сделает она!» задыхаясь, прошептала женщина, вытирая слёзы. «Уже наделала!» «Простите меня!» Тоня вдруг упала перед нами на колени и обхватила наши ноги. «Пожалуйста, я такая дура! Рене, тётушка Тилли, если хотите, можете бить меня тряпкой хоть до самой ночи! Только не думайте обо мне плохо, я не переживу этого! Простите!» Она плакала на взрыд. Мы завыли следом, И это могло продолжаться бесконечно, если бы не удивлённый голос с насмешливыми нотками. «Я прошу прощения, если отрываю вас от чего-то важного, но мне нужен хоть кто-то не плачущий и более или менее вменяемый». Мы резко замолчали, поворачиваясь к двери. Это был Аскольд колман. Мужчина стоял у прилавка, положив на него руки, одна из которых подпирала его подбородок. Он смеялся над нами. Я слушаю вас. Мне оставалось только сделать деловое выражение лица, а голосу придать холодности. Наверное, это смотрелось странно в купе с красным носом и припухшими глазами, но выбора не было. Не прятаться же мне от него. О, леди Рэнэ, хозяйка почты, протянул он с интересом разглядывая меня. Приветствую вас. Как ваши дела? «Дела идут чудесно, я не жалуюсь. Так что вас привело к нам?» Снова спросила я, чувствуя себя неловко в его обществе. Меня не покидало ощущение, что это он был в моей спальне, и это он играл на скрипке. Но почему тогда Аскольд Колман делал вид, что совершенно ни при чём? «Я проезжал мимо и решил забрать письма», — ответил он, не сводя с меня взгляда. «Они не имеют особой важности». Сейчас я посмотрю». Я повернулась к нему спиной и принялась перебирать стопку писем, которые, видимо, привезли совсем недавно. «Да, есть несколько». Он взял конверты, после чего вежливо, но всё-таки с плохо скрытой насмешкой, произнёс «Благодарю вас. Увидимся на приёме, леди Браунинг. Всего доброго». «До свидания». Я растянула губы в улыбке. «Какие же эти лорды неприятные типы!» Аскольд покинул почту, а я отвернулась и, подражая его голосу, произнесла. «Увидимся на приёме, леди Браунинг. На нём я тоже буду вести себя, как высокомерный павлин и размахивать своим хвостом из стороны в сторону». ка ка Мне казалось, что павлины издают немного другие звуки. В этот момент мне показалось, что у меня отнимаются ноги. «О, нет!» Почему не зазвенел колокольчик? Видимо, лорд просто не успел закрыть за собой дверь, вернувшись обратно. Я медленно повернулась. Никогда бы не подумала. Это всё, что мне удалось выдавить из себя. Вы что-то забыли? Да, мне нужно отправить телеграмму. Аскольд наблюдал за мной любопытным взглядом, но гнева в нём я не замечала. «Хорошо, давайте отправим». Словно ни в чём не бывало, я подошла к телеграфу. «Куда и кому вы хотите отправить телеграмму?» «Вы не могли бы мне дать лист бумаги?» «Я напишу текст, который нужно отправить». Лорд выглядел совершенно невозмутимым. «Прошу вас». Я положила перед ним лист бумаги и карандаш. Аскольд что-то быстро записал на нём, Положил сверху деньги, которых хватило бы на десяток телеграмм, и пошёл к выходу. «Ваше первородство, адрес и имя человека, которому предназначается сообщение?» Удивлённо окликнула я его. «Вы оставили слишком много денег». «Город Глулорг. Отделение почты на улице Рос. Леди Рене Браунинг. Сдачу оставьте себе», — ответил он, после чего за ним захлопнулась дверь. Я схватила лист и прочла. При встрече павы не смотрят на красоту хвоста, а оценивают нижнюю часть самца. Предполагается, что по ней птицы определяют дееспособность партнёра. И да, у самок оперение более тусклое и неприметное. Такая неброская окраска позволяет ей выполнять основную функцию, заключающуюся в высиживании яиц. Так что ко-ко-ко? Это по вашей части, леди Браунинг. У меня даже дыхание перехватило. Ах ты! Ах ты! Но я рассмеялась не в силах злиться на обидные намёки. А этот оскольт умеет ответить. Главное, что он не стал выпячивать своё первородство, высказывать мне, что я не имею права так разговаривать с ним и грозить всеми немыслимыми карами. Что говорить, этот мужчина заинтересовал меня. Но, увы, он не А.К. из Батлома. Да и вообще помолвлен. И самое главное, он лорд. Все эти события заставили меня забыть о самом главном. Я ведь собиралась в городской совет. «Ох, мама дорогая!» Я суетливо забегала возле прилавка. «Тония! Тилли!» Женщины тут же показались из кухни. «Что случилось, леди Рене? Опять какие-то проблемы с этими лордами?» — воскликнула Тилли. — Чего он хотел? «Нет-нет, лорд здесь совершенно ни при чём», — успокоила я её, пока она не придумала себе целую историю. «Мне нужно идти в городской совет. Следите за почтой». Схватив ридикюль, я выскочила на улицу и быстро пошла к центру. «Что меня ждёт там? Долгая, нудная, ни к чему не приводящая беседа. Вот и всё». Здание городского совета выглядело впечатляюще. Белоснежное, с красивыми перилами, колоннами и двумя атлантами, поддерживающими своды. Видимо, весь этот пафос был нацелен на таких, как я, желающих подать прошение, чтобы мы разворачивались, не успев вступить на лестницу. Но на меня такое не действовало, поэтому, упрямо подняв подбородок, я быстро поднялась к высоким дверям. Внутри было тихо, холодно и пахло свежей краской. Наверное, здесь делали ремонт. Остановившись перед ещё одной лестницей, которая называлась парадной, я посмотрела наверх. «И где же мне искать секретаря?» «Что вы хотели?» Мужской голос прозвучал справа от меня. «Я могу вам помочь?» Это был сухонький старичок в красной униформе. Охранник, вахтёр, или как там называют тех, кто сторожит вход в административное здание. «Добрый день, мне нужен секретарь», — сказала я, подходя ближе. «Подать прошение на рассмотрение». «Это вам нужно подняться по лестнице и повернуть направо. Первая дверь», — ответил старик. «На ней есть табличка, не пройдёте мимо». Я поблагодарила его и смело зашагала вперёд. Мне не было ни страшно, ни волнительно, а вот решительности было хоть отбавляй. Постучав в нужную дверь, я заглянула в кабинет и сразу почувствовала запах свежих чернил. «Да, входите!» — прозвучал раздражённый голос. «Не минуты покоя». Я вошла и увидела молодого человека, который пытался избавиться от чернильной лужицы, растёкшейся по столу. Он поднял голову, близоруко сощурился, а потом нацепил на нос очки. «Слушаю вас». «Я хочу подать прошение по поводу строительства постоялого двора», — сказала я. «Меня направили к секретарю». «Присаживайтесь», — он кивнул на стул. «Сейчас я дам вам образец, по нему напишите своё прошение». Парень сунул мне видавший виды лист, на котором с трудом можно было рассмотреть написанное, а сам вернулся к своему занятию. Я подвинула к себе чернильницу и принялась изучать образец. Когда, наконец, всё было готово, секретарь указал на высокую стопку бумаг. Кладить сюда. Как только ваше прошение будет рассмотрено, вас оповестят в письменном виде». «Все эти бумаги прошения?» Выдохнула я, понимая, что ждать мне придётся очень долго. Даже не заявленные полгода, а намного больше. «Естественно, вы не одна такая, желающая», — фыркнул парень, а потом тихо добавил. «Если хотите, я могу положить его вниз. Именно оттуда и начинают». «Конечно, хочу», — кивнула я, а потом до меня дошло. «Ах, прошу прощения». Секретарь быстро засунул протянутые мной монеты в карман своего пиджака и переложил прошение. «Спасибо», — проворчала я, выходя в коридор. «И здесь то же самое. Хапуги и взяточники».